издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Дмитрий Колесников, Доминик Каррера. Книга третья. Каникулы. Пролог. Герцогиня Мартина де Вега, графиня Кармен де Кабрера «Зачем ты пришла, Кармен? Видела, сколько народов в приемной? Через час о нашем разговоре будет знать вся страна. Нельзя было дождаться вечера? У тебя трудности?» «Не критические. Сама справлюсь. Ты лучше посмотри, что я нашла в сейфе Мануэля. Думаю, что тебе будет интересно полистать его дневник». «Там есть несколько очень любопытных высказываний про будущее Европы и всего мира, и немало известных фамилий». «Откуда он у тебя?» «Повезло, что во время взрыва сейф был открыт, и остатки защитных заклинаний слетели». «Повезло, что погиб только Санчес. Я слышала, что взрыв был сильным». «Не так, как в Африке». Даже странно, если подумать. Источник золотого мага плюс камень разворотило всего лишь крыло. Чудо, что жертв больше нет. Не считая Каррера. И как он только выжил, а? Везучий, сукин сын. Да и с регенерацией у мальчишки все в порядке, мне бы такую. Лежит сейчас в имперском госпитале под охраной. Над ним наши лекари колдуют и подружка его, Ирен. Может и получится вытащить его с того света. Все же опыт у него есть. М -м да, потеря золотого мага и ректора Академии накануне Олимпиады, смертельные раны ученика года. Что вообще творится, Кармен? Чего мне ждать завтра? Прочитайте дневник, ваша милость. Там есть многие ответы на ваши вопросы за последние полстолетия. Боюсь, что это совершенно не мой уровень. «Раз ты даешь это мне с подобными комментариями, значит, ты на этот уровень сама запрыгнула. Кстати, забыла поздравить вас с помолвкой, с меня презент. Спасибо. Я тебе потом подарочек от универсала покажу. Он его мне и Марии сделал, оценишь. Думаю, что твоему Лукасу понравится. Ну а насчет будущего, прочти дневник Мартина, у меня на многое глаза открылись».